Судя по всему, лидером отряда был Иваныч, но он явно тяготился этой ролью и охотно уступил ее новому знакомому. Возражать никто не стал. Энергичный Олег, увешанный оружием и умеющий охотиться, произвел на всех глубокое впечатление. Люди наверняка уже не раз задумывались о том, что будут делать после того, как закончатся консервы. Охотиться на птиц и мелких зверей с помощью камней не слишком эффективно а ягод и орехов еще нет. Грибы росли, но пробовать их пока никто не рисковал. Олег с Аней пару раз уже варили мизерные куски местных шампиньонов и вешенок. Негативных последствий не было, но готовить большие порции были, было страшновато. В общем, никто не возразил против изменения места привала. Дружной толпой все двинулись за Олегом. Он с досадой осознал, что бесшумно двигаться теперь не получится – Семь человек это не два, и, как на зло никто не привычен к лесной жизни. Группа Иваныча была на грани катастрофы. У них заканчивался газ в последней зажигалке. Был еще коробок спичек, но Антон умудрился промочить их во время дождя, причем сразу этого не заметил. Он раскис, смялся в кармане, содержимое пришло в полную негодность. Без костра холодными ночами им пришлось бы не сладко. У Олега с со средствами разведения огня все было в порядке. На месте авиакатастрофы они набрали более полутора десятка зажигалок и несколько коробков спичек. Если расходовать этот запас с умом, хватит надолго. Антон оказался заядлым любителем рыбной ловли. С его помощью Олег быстро наловил два десятка приличных рыбин. Большую часть пришлось запечь или поджарить на углях. Такое количество попросту не влезло в котелок. Аня тем временем командовала на берегу. Под ее руководством заготовили лапник и поставили палатку. Несколько человек занимались сбором дров. Олег невольно порадовался увеличению отряда. Теперь можно было на ночь выставлять часового, сменяясь по очереди. Получится спокойно выспаться всем. Пока женщины хлопотали у костра... Он с мужчинами нарубил колючих веток кустов и длинных жердей, укрепил проходы в лагерь, оставив один узкий лаз среди кустов. Это, конечно, не крепость, но защищаться здесь будет легче. Новички накинулись на еду, как звери. Тушенка и рыбные консервы надоели им до тошноты. Очень не хватало соли. Приходилось довольствоваться вяленой рыбой, благо ее было еще много. К счастью, она была пересолена до такой степени, что побелела шкурка, небольшого ломтика вполне хватало на закуску ужина. После еды Олег не дал мужчинам сидеть без дела. Занялся изготовлением оружия. Каждый изготовил себе деревянное копье и нормальную дубинку. Только после этого он распределил время дежурства и объявил отбой. Женская четверка кое-как разместилась в маленькой палатке. Мужчины ночевали перед ее входом на куче лапника. Двое спали, третий дежурил у костра, не давая ему затухнуть. Выставив свою вахту, он будил сменщика и ложился на свое место. Олег никогда еще не чувствовал себя здесь так спокойно. При таком дежурстве больше не повторится памятная история с жабой. Он впервые отдохнул нормально, до этого ему приходилось спать одним глазом. Около полудня следующего дня... Река резко изменила направление русла, повернув почти строго на север. Она больше не могла течь на восток. Путь преградила гряда высоких холмов, увенчанных скальными вершинами. Продвижение по правому берегу резко замедлилось. Стали часто встречаться обрывистые пережимы, приходилось подолгу карабкаться, обходя участки с неудобными обрывистыми берегами. С левой стороной все обстояло гораздо проще. Там было пониже, только вдалеке начинали вздыматься пологие возвышенности. Но перебраться на другой берег было не так просто. Река здесь разлилась широко, брода не было. А переправиться с вещами в руках не получится. Нужно связать хоть примитивные плавсредства для рюкзаков и Зои. Она не умела плавать. На обеденном привале, устроенном в очередной маленькой долинке, стиснутой склонами, Антон предложил, «Можно плотик сделать из вязанок тростника. На нем перевезем вещи и Зою. По другому берегу идти намного легче». «А я по-другому думаю», — заявил Олег. «Река довольно широкая, перекаты здесь глубокие, вода стоит высоко. Можно сделать нормальный плот и двигаться на нем вниз по течению. Как вам такая идея?» «Класс!» — восхищенно воскликнула Света. «Да чего здорово придумано! Нам очень повезло, что мы с тобой встретились!» Аня хотела что-то сказать, но, глянув на радостную девушку, нахмурилась и сжала губы. Иваныч тут же произнес «Работы много! У нас один топор, оплод понадобится приличный, на семерых!» «Зато безопаснее будет», — сказала Таня, запуганная рассказами про людоедов. «В воде на нас труднее будет напасть». «А нам спешить вроде некуда», — согласился Антон. «А если вдоль реки попадутся другие люди, они нас заметят, поднимут крик, мы их не упустим». В общем, против этой идеи никто не возражал. Деревьев в долинке хватало, если возле воды шли заросли кустов и лиственных деревьев, то на склонах росли ровненькие сосны. Если выбирать их с умом...» то заготовленные стволы можно сбрасывать в воду и буксировать к месту строительства плота. Выше, среди скал, велись многочисленные лозы дикого винограда. Если их нарезать и хорошенько замочить, то будет чем связывать бревна. В общем, здесь были все условия для устройства маленькой верфи. Для начала, дружными усилиями, Соорудили защищенный лагерь, окружив площадку среди кустов изгородями и баррикадами. Поставили палатку. Рядом устроили большой навес, хорошенько перекрыв его травой и тростником. Местные лопухи зачастую вымахивали размерами из зонт. Постелив их в несколько слоев, люди добились неплохой водонепроницаемости. Теперь мужчины могли ночевать с комфортом даже в случае непогоды. Вся эта работа шла до самого вечера. Правда, к строительству плота все же приступили почти сразу. Топор был один, мужчины по очереди рубили деревья, заготавливая бревна. Работа продвигалась очень медленно, очень не хватало пилы, да и инструмент был не слишком большой. Рубить толстые стволы было неудобно. Оценив результаты работы, Олег понял, что такими темпами сооружать плот придется около двух дней. Его это вполне устраивало, ведь им действительно некуда было спешить. Аня сидела на травяном косогоре возле берега и занималась ремонтом своих учебных стрел. Несмотря на то, что она использовала в качестве мишени вязанки камыша, метательные снаряды быстро приходили в негодность, расшатывались наконечники, а иногда перекашивалось пластиковое оперение. Тренироваться с таким инвентарем было затруднительно. Она и так могла попасть даже в крупную цель не далее, чем за 20 шагов.